без мисс эллента сэм а ты не хочешь остаться в атланте и поработать у меня мне нужен кучер очень нужен ведь вокруг столько скверных людей да меэм оно ну, конечно человек вам нужен я вот и сам хотел сказать что нечего вам ездить одной мисс карлет вы и понятия это не имеете какие нынче развелись плохие негры